Глава четвёртая. Я ожидала, что кладбище будет в духе старых заброшенных погостов. Разросшиеся кусты, покосившиеся памятники, склепы с обвалившейся крышей. Но, надо сказать, в Кроссмане наверняка умер маг бытового факультета. Порядок тут был потрясающий воображение. «Обалдеть!» — пробормотала я, рассматривая конструкцию, встречавшую всех входящих на кладбище. Это был самый обычный городской столб с указателями. Таблички чуть светились в ночи, видимо, для тех пар, что проводились в темное время суток. Таблички были в духе. Призраки — первый курс. Гулия — второй курс. Склеп Масвотов. Неупокоенные — третий курс. Набор костей — четвертый курс — не выносить. Склеп Калуров. Лич — пятый курс — не кормить. Банши — пятый курс. Наушники. И где-то внизу, припорошенная снегом, еле виднелась табличка Склеп Лавизов закрыто. «Как думаешь, зачем Кроссман отправил нас туда?» — спросила я, шагая по идеально вычищенной тропинке с ещё низенькими, но уже квадратными сугробами по обе стороны. По бокам дорожки время от времени встречались магические светильники в антивандальных жестяных плафонах по типу клетки, выкрученные на минимум. Видимо, чтобы студенты ноги и не поломали, а нежить не сильно беспокоилась. А если уж обеспокоилась то не смогла бы сожрать казённое имущество. «Я разузнал про этот склеп», — ответил Эрик. «Там вроде бы один из призраков, старушка, большая поборница чистоты. Ваша декан ввиду какого-то старого личного конфликта отказывалась выделять ему студентов для уборки, а некромантов с тряпками из того склепа выкидывает». «Так они некроманты, чего не упокоят?» — удивилась я. «Склеп учебный, а и нежить какая-то там ценная». — пояснил парень. — Упокоить можно, но тогда это будет просто склеп, а не учебное пособие. — Да, — протянула я. — И тут ему так удачно подвернулась я. — И тут ему так удачно подвернулась ты, — кивнул боевик. — Ну и ладно, подумаешь, ещё одна уборка. Будем считать факультативное занятие. Наверняка у моего будущего мужа тоже есть семейный склеп, и мне однозначно придётся там убираться. — Наверняка? — про «между прочим», — спросил Эрик. «Ты не уверена?» «Папочка ещё не счёл довольным уведомить меня. Кому же такое счастье в жёны достанется?» — ответила я. «Хотелось бы, чтоб мои слова меньше сочили желчи, но, кажется, не вышло». «А ты не хочешь замуж?» — зачем-то спросил парень. Я ответила не сразу. Просто шла и слушала, как подбитые сапожки стучат о мощённую дорожку. Это был сложный вопрос на самом деле. Хотела бы я замуж? Без оглядки на титул, мнение родителей и прочие социальные обязательства? Хотела бы. «Не по указке!» Наконец, негромко ответила я и остановилась. Мы подошли к склепу лавизов, и убираться мне захотелось, уже не входя в него. Это было небольшое здание, когда-то из белого камня, но сейчас плотно оплетенная ветками вьюна с опавшими листьями. Местами растения так сильно вгрызлось в камень, что начало его разрушать. «Заходим?» — спросил Эрик. «Секундочку!» — попросила я, и, стянув вязаные перчатки, потерла пальцы и выпустила парочку бытовых заклинаний. Вообще они были больше с факультета ботаники, но нам преподавали факультативно. Для тех бытовых магов, которым придётся ещё и за садом ухаживать. Ну, или за склепом. Призрачные секаторы беззвучно пощёлкали, и вью напал на снег. Я смахнула его в кучку подошла, А пока ветки упрямо тлели, не желая гореть, прошлась полировочным заклинанием по камню. «Сюда бы каких архитекторов на реставрацию!» — проворчала я. «Предложи Кроссману, ему определённо понравится твой энтузиазм». Ехидно заметил парень. Я фыркнула и зашагала ко входу, но Эрик остановил меня, придержав за локоть. «Боевые маги, вперёд!» — проговорил парень и первым толкнул тяжёлую деревянную дверь, обитую железом. Внутри склеп выглядел как небольшая такая комнатка. Из пары крошечных окон под потолком пробивался тусклый ночной свет. Плафоны под светильники стояли пустые, а под ногами что-то хрустело. И я надеялась, что это просто сухие веточки, а не мышиные кости. Справа и слева равными рядками шли каменные дверцы до самого потолка. В основном с надписями имён представителей рода Лавизов, но иногда и просто с датами жизни. Я решила не заострять внимание, что тут по обе стороны стоят гробы, и просто представила, что попала в какое-нибудь заброшенное помещение. Ну, абстрактно Да и вообще. Раньше начнёшь, и раньше вернёшься обратно. А то ещё к семинару готовится «Надо бы проветрить», — проговорила я. Дверь за моей спиной тут же с грохотом захлопнулась. Я подпрыгнула Эка и кай, струсливо прижалась к Эрику. «Вернёмся», — деловито поинтересовался парень. В разных углах склепок гаденька захихикала. Не злобно, а просто глумливо. «Свет зажги», — буркнула я, пытаясь отстраниться от Эрика. Но парень приобнял меня за талию лишь крепче прижал к себе. «Да мне и так нормально», — нагло пробурмотал парень. «Дарк не беси», — прошипела я. «А то зажгу я, и будешь потом перед Кроссманом оправдываться в причинах пожара сам». «Ладно!» — нехотя протянул Эрик, и в склепе тут же вспыхнули светильники. Очень тусклые, под очень грязным стеклом, они и трещали, и дёргали, словно свеча на ветру. Я отлипла от Эрика, и с видом, как будто ничего не произошло, прошлась по склепу, рассматривая поверхности. «Дверь открой, а!» — попросила я парня, остановившуюся одной из табличек. «Да вот что-то не открывается!» — проговорил Эрик. «Могу высадить!» «Дышать нечем!» — пожаловалась я. «Мёртвым мне нужен воздух!» раскрепела у меня за спиной. Даже не знаю, откуда у меня взялось столько сил, выдержки и смелости не заорать, дурнины и не вылететь из склепа, проделав с собой новое входное отверстие в стене склепа. «Может, вам и уборка не нужна?» — поинтересовалась я самым спокойным тоном. Голос за спиной промолчал, затем раздался звук «Ух!» и входная дверь резко распахнулась, перестав сопротивляться Эрику. Я медленно обернулась, готовясь увидеть любое чудовище и страшных сказок. Но никого не было. «Кажется, тебе дали добро», — проговорил Эрик. м буркнула я, потеряв ладони. От того, чтобы поизвить, меня останавливала только мысль, что обладатель голоса из-за спины может появиться у меня перед носом. Но если рассудить здраво, то мне, по сути, всё равно, кто и что там скрипел. Мне надо побыстренькому убраться здесь и убраться отсюда. Хм? Я решила начать с простого — выбросить мусор. Не знаю, что здесь происходило, но гнев местной нежити я разделяла. Под ногами были какие-то фантики, шелуха от семечек, битая бутылка. У меня ощущение, что некроматы тут устраивали веселый между собойчик». Боркнула я, сметая мусор в кучу простейшим бытовым заклинанием. «Они, конечно, странненькие, но думаешь до такой степени?» — задумчиво спросил Эрик. «Нагл! Наглые!» — прогрохотала в склепе. «Наглые!» Мы с Дарквотером переглянулись, и я медленно проговорила. «Бесспорно наглые!» Но они и так уже некроманты. Худшее в жизни с ними случилось. Нежить промолчала. И я продолжила убираться. Следующим мусором на очереди были сто лет назад высохшие цветы на крошечных полочках перед табличками с именами. Я хотела сразу смахнуть их со всем мусором, но потом подумала, вдруг этот гербарий несёт какую-то смысловую нагрузку. Не там историческая ценность или любимый цветочек горластой нежити. «Цветы убираю?» — спросила я воздух. В склепе повисла тишина. «Ты с кем?» — поинтересовался Эрик. «Ну, тут-то у меня на ухом орёт», — буркнула я. Нежить не отвечала, и я решила повторить вопрос. «Так убираю или нет?» Мне снова никто не ответил. Я решила, что это было достаточное предупреждение, а потому цветы отправились в кучу мусора вместе с каким-то мелким мусором. «И новые принеси!» — вдруг проскрипела в склепе, уже без истеричных ноток, но всё ещё громко и недовольна. «Зима на дворе», — заметила я. «Какие цветы?» «Красные розы», — ответил голос. «Нет, ну, в принципе, как вопрос поставишь, такой ответ и получишь, но я вопросительно посмотрела на Эрика, и боевик махнул рукой. Найдем». «Ты оптимистичен», — покачала я головой. «Нет, на территории Академии, конечно, была оранжерея, но я вообще не представляла, что там растет. И если растет, нет ли у него глаз, зубов и собственного мнения насчет того, чтобы провести остаток жизни на полке в склепе. Пусть даже очень чистой полке. «Просто я знаю, где достать свежие цветы даже зимой», — козырнул Эрик, заставив меня закатить глаза. Но поскольку решать вопрос с красными розами взялся Дарк я решила в проблему не вникать, тем более что мне нужно было закончить уборку, желательно поскорей. В следующий час я активно занималась гимнастикой, водила руками, страгивала, подпрыгивала, нагибалась, В общем, всё то, что обычно делается в уборке, только без грязных тряпок. на чистой магии В какой-то момент местные обитатели начали включаться в процесс, и со всех сторон посыпалось «здесь букву А пропустила» или «тут вензель не отёрла» или «протри ещё раз». Время от времени нежить даже пыталась вылезти из своих квартир. То лишь чтобы помочь, то ли чтобы показать, как надо, но Эрик жёстко и недвусмысленно расстреливал их крошечными водяными шарами, заряженными какими-то боевыми заклинаниями. Снаряды не крошили камень, но местные обитатели с противными воплями прятались обратно. Надо признать, что я была Эрику крайне благодарна. Не уверена, что моя тонкая душевная организация пережила бы встречу с каким-то привидением. Или что тут высказывает свои ценные советы к моей работе. В общем, когда запас моих творческих сил иссяк, а скреп стал напоминать палату лазарета с поправкой на уже простившихся жильцов, я устала, опустила руки и не придумала ничего лучше, как облокотиться на Эрика плечом. — Всё. — В смысле всё? — завопил истеричный голос. — А пылинка вот тут, в уголке между плитками. — Девушка сказала всё, значит всё, — сухо проговорил Эрик. — Можете свои претензии высказать Кроссман, уверен, он с удовольствием пришлёт своих студентов ради вон той пылинки. Нежить притихла. То ли обижена, то ли испугана, то ли возмущёна. Но в любом случае нам дали спокойно выйти. Эрик погасил за нами магические светильники и прикрыл дверь. Она напоследок хлопнула от души, показывая дивный характер семейства лавизов. Я огляделась в поисках лавочки, но опуститься было решительно некуда. «Устала?» — нахмурился Эрик. «Ну так», — ответила я, не желая признаваться. Взгляд зацепился за кучу мусора, выметенного из склепа, и я задумчиво спросила. «А с этим что?» «Нам нужно было убраться в склепе», — заметил Эрик. «Убраться на территории задачи не было. Ты так сделала им одолжение. Покрамсав юн». «Ну а как иначе? Он бы рано или поздно бы разрушил стены склепа и тогда?» «И тогда факультетник романтии бы побегал во главе с деканом, занимаясь увлекательным занятием ловли бесхозной нежити». Оборвал меня Эрик. «Ты суров», — вздохнула я и направилась по тропинке на выход с кладбища. «Просто мне не нравится, что они решили на тебе поехать», — ответил Эрик, шагая рядом. «Мне это тоже не нравилось. Но я считаю, что мы справились весьма неплохо, и нас даже никто не сожрал». «Спасибо». Тихо произнесла я. «Всегда пожалуйста», — невозмутимо ответил Эрик. Это было гораздо глубже и больше, чем две короткие фразы. Но удивительное дело, каждый из нас понял, что другой имел в виду. Я так торопилась убраться с кладбища, что вспомнила про перчатки уже посередине леса и тут же обнаружила, что их нет. «Ты чего?» — спросил Эрик, чуть не наступивший на меня. «Перчатки потеряла». Буркнула я в ответ, развернулась обратно и решительно замерла. «Хочешь, я схожу поищу?» — предложил парень. «Нет!» — покачала головой. «Вдруг они в склепе? Туда лучше лишний раз не заходить!» «А вдруг не в склепе?» — задал резонный вопрос Эрик. «Даже если не в склепе, не нужно ходить!» — упрямо произнесла я. «Схожу в город, куплю новый «Тогда я составлю тебе компанию!» Тоном, нетерпящим возражений, заявил боевик. «Зачем?» — подозрительно спросила я. «Почему бы и нет?» — пожал плечами Эрик. Давно хотел прогуляться. Там, говорят, уже центральную площадь украсили. Должно быть красиво. Для этого совершенно не обязательно идти в город со мной», произнесла я и зашагала обратно к корпусам Академии. Я ожидала, что Дарк Вотер, как положено парню, с которым у нас ничего общего, кроме нагоняя от преподавателей, тактично отстанет, свернёт там свой спортивный комплекс на занятия по любимому макболу или ещё куда испариться, как приличный мак воды. Но нет, он нагнал меня и заявил. «А мне хочется». Я кинула на него взгляд, и Эрик повторил. «Ты не будешь против, если я составлю тебе компанию?» Хотелось ответить «буду», «еще как буду». Но тут нас прервала внезапно встречная парочка студенток. «Простите, а вы не подскажете, мы правильно идём?» — спросила одна девушка с двумя толстыми рыжими косами. «Нам нужно попасть в спортивный комплекс». Вторая с вишнёвой чёлкой смотрела на Дарквотера, как на сошедшее с небес божество, и активно хлопала глазами. «Того гляди, сейчас взлетит!» Мы с Эриком, не сговариваясь, хором ответили. «Конечно!» — я добавила. «Идите прямо по тропинке и убрётесь куда надо». Была на территории нашей академии одна особенность для тех первокурсников, кто страдал проблемами с ориентацией на местности. Стоило свернуть не туда, возле жилых корпусов, и вот уже идёшь не посмотреть, как парни музурят, мутузят друг друга стихийным мечом на тренировке, а изучаем фауну местного погоста. Конечно, администрация Академии выставила указатель о стратегической развилки, но разве мог бы тот указатель уберечь доверчивых первокурсников от произвола более старших товарищей? Категорически нет. Что с тем столбом только не случалось. И указатели меняли направление, и надписи меняли содержание, а в особых случаях вдохновения их так и вовсе скручивали. Ведь каждый уважающий себя старшекурсник считал своим священным долгом отправить хотя бы парочку неофитов изучать нежить ну или любоваться на торжество физической силы. Это в зависимости от того, куда вопрошающий изначально шёл. Собственно, и мы с Эриком не стали исключением. «Спасибо!» — отозвались студентки. Но продолжили стоять на месте, пожирая Эрика взглядом. Одна не выдержала и восторженно пискнула. «А это правда вы?» «Правда я», — невозмутимо ответил Дарквотер. «А можно попросить вас расписаться?» вдруг выдала девушка с вишневой чёлкой и рывком распахнула куртку, демонстрируя декольте. «Здесь!» Я хотела фыркнуть, закатить глаза и с высокомерным видом зашагать подальше от звезды Макбола и его контуженных фанаток. Норик выдал такое, что у меня всё в фыршине, застряло в глотке. «Боюсь, моя невеста будет против». «Ой!» — пискнула фанатка, шустренько запахнулась обратно и посмотрела на меня очень испуганно. «Простите!» И быстренько удрали, видимо, боя, что я сейчас им расскажу, когда чужих женихов домогаться. «Дергвотер, ты в своём уме?» — прошипела я. «Ой, да ладно тебе!» — отмахнулся парень. «Зато видела, какие у них глаза были!» «И тебе не стыдно так со своими фанатками?» Продолжила я путь к общежитию. «Если им не стыдно предлагать мне свои телеса, почему я должен стыдиться?» — пожал ключами Эрик. «Ещё скажи, что твоему мужскому самолюбию это не льстит!» — мыкнула я. «Бунфаер, ни одному нормальному мужчине такое поведение не польстит!» — сурово произнёс Эрик. «Я не стала продолжать спор» потому что каким-то шестым чувством очутило глухое раздражение, сходившее от парня. Наверное, быть популярным холостым парнем в отдельно взятой магической академии действительно удовольствие ниже среднего. Но не до такой же степени, чтобы обзывать меня своей невестой. В общем, до общежития мы шли молча. И, наверное, молча бы дошли и до этажа апартаментов, но тут случилось непредвиденное, коли обнаружилась крайне сердитая декан бытового факультета. «Бонфайр!» — рявкнул магистр Шарти. «Не вздумай убираться в склепе Лавизов!» Мы с Эриком переглянулись, и я растерянно произнесла. «Так это мы уже...» «Тебе кто разрешал?» «Ректор?» — окончательно обалдела я. «К ректору!» — гаркнула магистр Шарти. «Живо!» «А мы вместе убирались!» — быстро вставил Эрик. «Оба!» — звезднула декан. «Мог бы сделать вид, что ты тут ни при чем». Тихо проговорила я, когда мы шли к ректору под аккомпанемент сердитого пыхтения магистра Шарти и гневного стука её каблуков. «Зачем?» — приподнял бровь Эрик. дарквотер не тупи!» — процедила я. «Сейчас за эту уборку придётся огребать уже от Шарти». «То есть я правильно понял, ты предлагаешь мне благородному по праву рождения бросить тебя, слабую, беззащитную женщину при виде надвигающейся опасности?» — самым пафосным видом проговорил Эрик. «Ты издеваешься, что ли?» — ахнула я. «Самую малость!» Даже не стал отрицать этот наглец. «Но сама посуди, как я могу позволить тебе склопотать выговор от ректора в такой в этой ситуации?» «Ты давно такой правильный стал-то?» С подозрением спросила я. «Всегда был!» Невозмутимо ответил Эрик. Между тем мы дошли до административной башни, но в этот раз я проявила твёрдость характера и отправилась пешком. Шарти, кстати, тоже, но по другой причине. Магистр очень следила за своей фигурой и всегда предпочитала ходить по лестнице. Здесь надо сказать, что магистру Нелли Шарти было около 40 лет. У женщины было двое детей, почившим уши невероятное количество энергии. Она выглядела лет на 10 младше своего возраста, всегда была эффектно накрашена, прическа, волосок к волоску и одежда по последним, модным журналам. Шарти была фанатом своей работы и на самом деле растила из девочек с бытового факультета не только выставочные образцы для ярмарки невест, но и вполне себе самостоятельных девушек, способных честным трудом заработать себе на жизнь. В общем, до сегодняшнего дня она казалась вполне приятной, адекватной женщиной. «Келлен!» — рявкнула Шарти, тараном промчавшись через приёмную ректора и пинком открыв дверь к нему в кабинет. «Келлен! Я в бешенстве!» Мы с Эриком остались стоять в приёмной, наблюдая, как болтаются по инерции туда-сюда тяжёлые деревянные створки. «Что вы опять натворили?» Луиза впилась в Дарк взглядом, как будто меня здесь вообще не было. «Самим интересно», — отозвался парень. «Бонфайр! Драквотер!» — прогрохотало из-за полуоткрытых дверей. Грохотало, надо заметить, не от ректора, а от Шарти. «Здравствуйте, профессор Норс!» — поздоровались мы с ректором. «Бьете рекорд!» — хмыкнул тот вместо приветствия. «Что-то не очевидна причина столь сильного гнева магистра!» — спокойно проговорил Эрик, как всегда, взяв на себя переговоры. Магистр Шарти, оказывается, отклоняла просьбу профессора Кроссмана об уборке злополучного склепа. — пояснял ректор. — И мы тут при приподнял бров док-вотер. Да — А вы его убрали, — указал на очевидное норс. — По вашему поручению, — напомнил Эрик. — Не без этого, — согласился ректор. Я окинула взгляд на магистра. У, она была в гневе. Вся такая напряжённая, глаза сверкают, губы сжаты в тонкую линию. Сразу видно, Шарти хочет назначить кого-нибудь виноватым, но назначить придётся ректора а это вызывает некоторые сложности. «Можем намусорить обратно», — предложила я. «Ну зачем же?» — процедила Шарти. «Нет более бессмысленного занятия, чем разводить бардак в порядке». «Ну, мы тогда пойдём?» — внёс конструктивное предложение Эрик. Раз всё прояснилось. «Идите», — благосклонно кивнул норс «Я уже почти успела облегчённо выдохнуть, как Шарти встрепенулась. Бонфайр!» Внутри возникло неприятное такое ощущение надвигающейся проблемы. «Забыла тебе сказать!» — проговорила Шарти, платоядно смотря на меня. «В этом году ответственная за банкет на балу ты!» Остро захотелось перевестись куда-нибудь на боевой факультет. Можно даже к некромантам. «А Дарк Вотер будет тебе помогать!» — вдруг вставил ректор. «С чего бы это?» — приподняла бровь магистр. «Для поддержания исторической справедливости!» — широко улыбнулся Норс. В жизни больше никогда не буду пить кофе.